Глава пятнадцатая. Восьмое июня. Суббота. «Она жива?» Эмма задала самый главный вопрос, не дававший покоя все это время и приготовилась к худшему. Время застыло. Так странно. Эмме приходилось общаться со множеством людей по работе в магазине, давать советы, помогать, подсказывать, отвечать на каверзные вопросы. Частенько она здорово выматывалась к концу смены. Но никогда это не было так мучительно, так невыносимо, как разговоры в синей заводе за последние шесть дней. Теперь ей самой был нужен совет, она сама ждала ответов. И каждый раз еще один незнакомец выносил ей новый приговор. Она стояла перед ними голой, с душой наизнанку, со всеми страхами и уязвимыми местами на виду и ждала вердикта, ждала их мнения, как единственное, за что могла зацепиться — Не имея возможности положиться на собственную память, выслушивала домыслы и сплетни, факты и новости о своей бабушке, маме, отце, своей сестре и о себе самой, и ее мир переворачивался. И каждый раз их слова, даже самые незлобливые и безобидные, если посмотреть на все со стороны, жалили, резали больно, попадали в кровоточащие раны, бесцеремонно перебирали оголенные нервы, как гитарные струны, и каждый новый разговор был страшнее предыдущего, нестерпимее для израненного сердца, которое она была вынуждена снова и снова вверять чужакам, отдавать на растерзание в надежде докопаться до правды. Но по-другому было нельзя. Теперь же она ждала последнего, решающего приговора без права на апелляцию. И секунды превращались в вечность. Да, пролилось бальзамом на душу. Эмма не могла поверить своим ушам. Но... Следователь замешкался. Она все еще без сознания. На данный момент находится в частной клинике «Премиум Док». Отправлю тебе адрес. Ты сможешь приехать в ближайшее время? Я сам скоро там буду. И неплохо бы кое-что обсудить. «Конечно. Я выйду прямо сейчас». «Отлично. До встречи». Следователь завершил звонок, и рука Эммы упала, повиснув вдоль тела и чуть не выронив телефон. Она перевела взгляд на Артема. Ее ресницы подрагивали, а губы слегка шевелились, пока мозг судорожно перебирал слова. «Что? Что тебе сказали? Это был следователь?» «Наташу нашли. Она жива, но сейчас без сознания». Выпалила она наконец. «Я же говорил! Я знал! Знал!» Лицо Артема озарилось радостью, он подхватил Эмму на руки и закружил. Девушка завизжала от неожиданности, засмеялась, а из глаз выкатились слезы. Она чувствовала облегчение и взволнованность одновременно, ведь совсем скоро она увидит сестру. Но каковы прогнозы врачей? Скоро ли Наташа очнется? Оставалось только гадать. «Так что же мы теряем время?» Пойдем скорее, я возьму машину и тебя отвезу, спохватился Артем, вернув Эмму на землю. А потом в салоне, когда снова пришлось сидеть и ждать, медленно потекли самые долгие шестьдесят минут в этих сутках. Она смотрела в окно переднего пассажирского места на проносящиеся мимо дорожные знаки, автомобилей, дома, деревья, поля и водоемы. Осознание атаковали множество вопросов. В каком состоянии сейчас Наташа? Целали? Как выжила? «Кто и когда ее нашел? Наверное, совсем истощена, если поиски заняли так много времени. А если нашли давно, то почему скрывали? Неизвестно ли, кто сделал это с ней и получит ли он достаточно суровое наказание? Чем ей помочь? Что сказать? Как жить дальше? Услышит ли ее Наташа, будучи без сознания? Узнает ли, когда очнется?» она сама, Эмма, узнает ли Наташу после всего случившегося, узнает ли в ней свою сестру?» «Неважно. Нет, это все не имеет никакого значения. Все это потом. Главное, она жива». Наташа лежала в отдельной чистой и светлой палате, по пояс под белой простыней в голубой больничной пижаме. Лицо под маской аппарата ИВЛ. Такое же белое, как эта простыня. Ресница безмятежно опущена, глаза закрыты. На пальце приборы в виде зажима для измерения пульса. К запястью тянется прозрачная трубочка капельницы. Мир вокруг нее словно застыл, а тихие звуки работающего оборудования служили странным фоновым сопровождением к замершей картинке. Непривычно видеть сестру такой. Волосы, окрашенные в каштановый, хоть и аккуратно причёсанные, выглядят тусклыми и сухими, а светло-русые корни здорово отросли. «Как же она худая!» почти прозрачная. Но Эмма ее узнала. Сразу от самой двери почувствовала всеми клеточками тела, всей душой родного человека. Конечно, как она могла предполагать иное? Она присела рядом на стул и осторожно обхватила ладонями кисть ее руки, погладила ослабевшие пальцы. «Наташа, я здесь. Я нашла тебя», — сдавленным голосом сказала она и запнулась, Подавившись подступившими горло чувствами, которые в следующую секунду проложили себе две дорожки горячих слез, потекли свободным потоком. Эмма обещала держать себя в руках, чтобы не расстраивать сестру, поэтому плакала молча, не позволяя истерике взять оверх, только и удивляясь, откуда в ней взялось столько жидкости, что бежала и бежала из глаз без остановки. Устроила соленое половодье. Укорила она себя мысленно и промокнула лицо бумажными салфетками. А потом заговорила снова. Наташа, слышишь меня? У меня хорошие новости. Ты тоже можешь уйти. Ты тоже не одна из них. Я здесь, рядом, смотрю на тебя. Держу тебя за руку. Почувствуй. На секунду ей показалось, что веки сестры дрогнули. Милая, ты ведь слышишь меня? Это я твоя мими. Он не властен над тобой. Не слушай его. Иди на мой голос. Держи меня за руку и иди. «Давай сбежим от него вместе!» — молила Эмма, но Наташа никак не реагировала. «Пожалуйста, ты мне так нужна!» Разговор с врачом утешил лишь отчасти. Седовласый и седобородый заведующий, напомнивший ей восточного старца, сказал, что Наташа находится в коме. Состояние стабильное, прогнозы неясны но будем надеяться. Хорошо, если близкие будут часто наведываться и общаться с пациенткой, это поможет ей быстрее восстановиться, Хотя никаких гарантий нет. Слишком мало изучено и слишком загадочно это состояние. А дальше время сорвалось с цепи разогналось до сумасшедшей скорости, и события завертелись вихрем. Состоялся разговор с полковником Быковым, который расставил все по своим местам, и, наконец, стало ясно, как и почему Наташа оказалась в частной клинике.